Не приходит, его необходимо формировать, воспитывать, ему надо учиться. Порой бывает достаточно подсказки, совета, укора, и рука выбрасывающая становится рукой сохраняющей. По совету наших читателей мы решили воспользоваться разговором, который состоялся в редакции «Недели» и был опубликован в одном из номеров «Еженедельника». В нем участвовали Олег Саенко и Алексей Малов, сотрудники Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР, и Юлия Ходыш, сотрудник Центрального научно-исследовательского экономического института при Госплане РСФСР. Вели разговор Евгений Каневский, Эдуард Краснянский, Михаил Лысов. авторы книги Уроки экономии в быту, которая вышла в издательстве Экономика. Нужна ли наука хозяйке? Обычно мы стесняемся говорить вслух о семейных деньгах. В лучшем случае заметим в разговоре, что мол текут сквозь пальцы словно водопроводная вода. И то верно. Чем больше заработок, тем больше порой Появляется и соблазнов. Удивляться этому, обвинять себя в расточительности не стоит. Давно известно, что лишних денег в семье не бывает. Наши потребности не знают границ. Так сколько же все-таки нужно денег для благополучной семейной жизни? Столько, чтобы их было не слишком много, но и не слишком мало. Однако специалисты утверждают, истинное благосостояние определяется в первую очередь умением тратить деньги, умением рационально вести домашнее хозяйство. Домоводство – знакомое всем слово, от которого веет теплом и уютом. Но домоводство – это и серьезная наука, без которой не обойтись в семейной жизни, и учит она – Не только тому, как готовить обед, вязать, делать покупки. Главное, домоводство учит, как экономно, по-хозяйски подойти к решению разнообразных бытовых вопросов. Любое хозяйство, будь то завод или колхоз, ведется, как известно, на определенной экономической основе. Также должен вестись и наш дом. Олег Саенко, кандидат экономических наук. В народе говорят, бездумно тратить деньги – дело нехитрое, но восходовать их на то, что вам необходимо именно сегодня, расходовать с наибольшей пользой для семьи – это наука, требующая вдумчивости, волевого характера и определенных знаний. Основа основ этой науки – как и в общегосударственном масштабе, план. Многие из нас, например, планируют расходы хотя бы на месяц вперед. Увы, но без такого планирования не может безбедно существовать семейная экономика. Это все равно, что если бы кораблю вышел в море без компаса. Алексей Малов, кандидат экономических наук. Иные удивляются, зачем, мол, ратовать за рациональное потребление, зачем воспитывать разумные потребности, если некоторых товаров пока еще не достает. Вот когда предложение будет опережать спрос, то и встанет проблема умелого домоводства. Это явное заблуждение. Специалисты, разрабатывающие рациональный потребительский бюджет, ориентир для удовлетворения наших потребностей, считают, До времени, когда будут удовлетворены наши рациональные потребности, не так далеко. Вот ряд рациональных норм потребления. Изделий верхнего трикотажа в расчете на одного жителя 4 штуки. Бельевого трикотажа более 9 штук. Чулочно-носочных изделий более 8 пар. Кожаной обуви около 4 пар. А теперь вспомните, пожалуйста, свой гардероб. Разве не достигли или не приблизились вы к этим нормам? Правда, немного отстаём мы от норм,